Глава 18 «Мама!» – с губ сорвался стон, и яркий свет ударил новой волной боли по зрительным рецепторам, когда она попыталась открыть глаза. Не увидела, а почувствовала, как в основании локтя впилась игла, впуская в вену спасительное обезболивающее, и почти сразу стало легче. Звон в ушах рассеялся, и теперь она слышала только механический писк аппаратура. «Валерия, откройте глаза!» – попросил пожелательный и приятный мужской голос. Девушка повернула голову, и тут же, словно тысячи острых иголок, впились в болезненно пульсирующие виски. «Не бойтесь, мне нужно посмотреть ваши глаза». Сделав над собой усилие, Лера расслабила веки, которые оказались свинцовыми. Приподнять ресницы удалось с трудом. Лицо казалось онемевшим, чужим. То же самое происходило с конечностями. Ватные руки и ноги, затекшие мышцы. «Отлично!» – удовлетворенно кивнул мужчина в белом халате и с медицинской маской на лице. Посветив фонариком поочередно в глаза девушки он небрежным жестом бросил его в карман, взяв стул и сел рядом. Готовы познакомиться? Лера неуверенно щурясь оглядела стерильную просторную палату, заставленную аппаратурой, в то время как доктор пристально наблюдал за ней. Лицо девушки с правой стороны имело заметную синеватую отечность, глаз заплыл и открывался только наполовину. Сквозь тонкую стерильную больничную рубашку легко просматривались синяки на плечах и запястьях. ссадины на локтях. Ноги скрыты тонким одеялом, но и там ситуация не намного лучше. Имелись и другие повреждения, которые выявились при более тщательном осмотре. Черепно-мозговая травма средней тяжести, два сломанных ребра, вывих голеностопного сустава правой ноги, многочисленные ушибы. «Меня зовут Сергей Владимирович, я ваш лечащий врач», представился доктор, и девушка едва заметно улыбнулась, но тут же болезненно поморщилась, так как губы у нее тоже были разбиты. «Вы хорошо меня видите?» Сергей Владимирович Никонов видел за свою практику много пациентов. Нет, не так, очень много пациентов. И, как правило, перечень повреждений, как у валерии мироновой встречался у определенной категории пострадавших. Жертв автомобильных аварий. Однако, судя по ананнозу, девушку привезли в домашнем халате после того, как нашли блуждающий по лесу. Случай нестандартный, и персонал, согласно инструкции, сразу после первичного осмотра оповестил полицию. За 36 часов, что пациентка провела без сознания, следователь приходил уже дважды, но каждый раз уходил ни с чем. Сам же врач не брался делать скоропалительных выводов и предположений до разговора с самой потерпевшей. «Да, хорошо», – тихо произнесла девушка. Из уголка поврежденного глаза вытекла слеза. «Давно я здесь?» «Чуть больше суток. У вас сильное сотрясение. Постарайтесь не напрягаться и не делать лишних движений. Это ускорит процесс восстановления». «Мне тяжело дышать». «Сломанные ребра», — пояснил Сергей Владимирович. «Это тоже излечимо. Волноваться не о чем, Валерия». «Вы так думаете?» — тяжело вздохнув с сарказмом, спросила девушка. «Я могу встать? Мне нужно в туалет». «Я позову медсестру чуть позже. Одной вставать с кровати нежелательно. Сильное головокружение может вызвать потерю сознания, а новые травмы нам не нужны. Вы согласны?» «Да, не нужны». Валерия опустила ресницы, приподнимая правую руку, чтобы поправить сбившееся одеяло. Четкие синие отпечатки от пальцев на бледной коже бросились в глаза доктору. «Вы помните, как попали сюда?» «Нет», — покачала головой девушка, снова открывая глаза и пристально глядя в лицо доктора. «Вы хотите мне что-то сказать?» «Нет, спросить. Сегодня или завтра к вам придет следователь и зачитает свой перечень вопросов. Меня же интересуют только обстоятельства получения повреждений». официальным тоном сообщил Сергей Владимирович. «Зачем следователь?» – нахмурилась Миронова, стискивая пальцами под одеяльник. Выражение ее лица стало растерянным и смущенным. и нужно никакого следователя?» «Вас привезли с серьезными травмами насильственного характера. Мы обязаны были сообщить». «Кто привез?» – испуганно спросила девушка. Доктор потянулся за историей, которую положил на один из пищащих аппаратов. «Вадим Казанцев», – прочитал Никонов, «Вам что-то говорит это имя?» Девушка выдохнула, заметно расслабляясь и явно испытывая облегчение. «Да, это друг моего мужа. Я...» Она запнулась, и на бледном лбу появилась морщинка. «Кажется, мы отдыхали в деревне у моей бабушки». Вадим Казанцев сообщил, что нашел вас в лесу, без сознания. «Вы помните, как там оказались?» «Нет. Я могу поговорить с ним?» Быстро сменила тему девушка. «Конечно», — согласно кивнул Никонов. задумчиво глядя на пациентку. Его опыт подсказывал, что она прекрасно помнит, что произошло, но не хочет об этом рассказывать, пока не сверит данные с другими участниками событий. Как только он придет, его проводят в палату. Аппаратуру мы отключим и переведем вас из реанимации уже сегодня. Спасибо, рассеянно кивнула девушка. Валерия, вы подверглись нападению? Задал прямой вопрос доктор. Нет, возможно, я просто пошла в лес и упала, и вата ответила Миронова. «И часто вы так падаете?» «Что вы хотите этим сказать?» Ее взгляд стал настороженным. «Это простой вопрос. Если вы и упали, то перед этим забрались на дерево. На самый верх. Потому что упасть с высоты своего роста и получить подобные травмы невозможно. В вашей крови был обнаружен алкоголь. Это была бытовая ссора?» «Я не обязана отвечать вам, доктор». В приятном женском голосе появились металлические нотки. «Я хочу поговорить с Вадимом». «А с мужем?» Никонов задал контрольный вопрос и заметил, как пациентка вздрогнула и сразу заметно напряглась, что не ускользнуло от его проницательного взгляда. Доктор тяжело вздохнул, прежде чем продолжить. Для него ситуация предельно ясна. Очередная жертва бытового домашнего насилия. Типичное поведение для этой категории пациентов. Он сейчас в коридоре. Ждет, когда вас переведут в палату, где разрешены посещения. Ему уже сообщили, что вы пришли в сознание. Валерия ничего не ответила на слова доктора, погрузившись в апатичное состояние. Конечно, она солгала про то, что сама пошла в лес и упала. Лера действительно не помнила, кто привез ее в больницу, как она вообще выбралась, но все остальное, то, что случилось до того, как она оказалась одна, с пасыми ногами в тонком халатике в лесу, ей бы безумно хотелось забыть. Но, увы, память не всегда дарит забвение, даже если нам это необходимо. «И часто вы так падаете?» В голове снова и снова звучал вопрос лечащего врача, даже после того, как он ушел. Как же хочется набраться смелости и перестать лгать, защищать, замалчивать, брать ответственность на себя, искать причины в собственных словах и поступках, оправдывать того, кому нет оправдания, и бесконечно пытаться найти выход, подобрать правильный вариант поведения. Но ничего не получается, все усилия напрасны. То, что он сделал, прощать нельзя, невозможно. Пришло время принимать решение. Достаточно терпеть и унижаться, ловить на себе сочувствующие взгляды медиков и друзей. Через три часа ее перевели в частную палату с одной кроватью и телевизором, уютную настолько, насколько может быть уютной больничная палата. Он зашел сразу, как вышла медсестра. И хотя часы посещения уже закончились, Лера знала, что он найдет способ обойти правила. Как обычно. Ее взгляд заметил букет белых роз, фрукты и что-то еще. Маловажное, неинтересное. Она посмотрела в его лицо, уставшая, знакомая до мельчащих морщинок и родинок. Красивый, высокий, самоуверенный, успешный. Она знала, что такие мужчины редко надолго остаются одни. И в глубине души всегда этого боялась. Оказаться в одиночестве в то время, как он быстро устроит свою судьбу с другой, которая точно так же будет искать оправдания, брать ответственность на себя. Он не изменился с момента их первой встречи и никогда не изменится. но, может быть, пришло время измениться ей самой? Почему так часто те, кого мы любим всем сердцем, те, кому готовы отдать свою жизнь, за кем готовы пойти на край света за улыбку, за нежное слово, просто за возможность быть рядом, становятся нашим самым безжалостным мучительными? Мне нужен развод, Максим. И это не шутка. Я говорю абсолютно серьезно. Собрав всю ярость, на которую способна, заявила Валерия, твердо глядя в стальные глаза мужа. Опять угроза, Лера. Снисходительно улыбаясь, мужчина прошел к тумбочке и поставил цветы в подготовленную вазу с водой. «Я сутки провел в этой вонючей больнице. Чуть с ума не сошел». Ее взгляд скептически скользнул по наглаженной черной рубашке, обтягивающей широкие мускулистые плечи, и брюком без единой складочки, по идеальной прическе и чисто выбритому мужественному лицу. Он лжет, без сомнения, но то, что он действительно переживает, Лера знает, иначе бы не прощала его столько раз. «Если бы не ты, меня бы здесь не было», – произнесла она, глядя на букет белых роз. «Банальный выбор. На самом деле Лера любит Лилии, но он не знает об этом. В его представлении об их идеальной семье она любит только то, что любит он, и никак иначе». «Я хочу развестись, Максим», – снова повторила Лера твердым голосом. «Нет», – невозмутимо покачал головой он, выкладывая на тумбочку апельсина. «И насчет Италии тоже нет». «Ты слышишь меня, Макс?» «Я развожусь с тобой!» Ее голос сорвался на крик, и, подняв голову, мужчина посмотрел на нее с абсолютным спокойствием и уверенностью. «Это ты меня не слышишь. У нас все хорошо, Лера», невозмутимо заявил он. «Ты выбросил меня из машины во время движения, ударив кулаком в лицо. Это хорошо, по-твоему?» «Тебе не нужно было спорить со мной». Ни один мускул не дрогнул на его лице, только желваки напряглись на четко очерченных скулах. «Мы сейчас спорим. Ударишь снова?» – вызывающе спросила Лера. «Зачем ты утрируешь?» «Я? Я утрирую. Дай мне развод или...» «Или?» – приподняв одну бровь, переспросил мужчина. «Или я тебя посажу. Я расскажу полиции правду. И про другие случаи тоже. Вадим все подтвердит. И Марина. Тебе нужно отдохнуть и успокоиться. Я приду, когда ты остынешь. Пожалуйста, будь благоразумна». «Миронов, ты больной!» — хрипло выдохнула Валерия, закрывая ладонями лицо. — Да, но ты же знала об этом, когда выходила за меня замуж. Ты не разведешься со мной, ни при каких условиях. Есть только один вариант, но так как мы оба молоды и хотим жить, он не подходит, — с иронией произнес мужчина. — А если это случится, Макс? Если ты убьешь меня? — не отнимая рук от лица, убитым голосом спросила девушка. — Я этого не допущу, Лера. У нас все получалось. Ты сама видела результаты. Почти два года ни одного срыва. И только не говори, что я не старался, не делал для тебя все, что от меня зависело. Ты всегда винишь во всем меня. Я хочу только одного, чтобы ты слушала меня и не спорила, не предлагала свои варианты, если я уже принял решение. Я хочу, чтобы мы были счастливы. И только я знаю, как это сделать. Тебе нужно просто довериться мне», заявил Макс с уверенностью, которая остается только позавидовать. Но самое ужасное не в том, что валерия нечего ответить. а в том, что он действительно верит в то, что говорит. «Отдыхай, любимая», – произнес он и, приблизившись, поцеловал ее в щеку, нежно потрепав по плечу. Лера застыла, неподвижно глядя перед собой. Все внутренние инстинкты встали на дыбы, сигнализируя о близости источника опасности и боли. «Я позвоню. Прошу тебя отвечать на звонки, иначе я приеду и узнаю, почему ты этого не делаешь. Договорились?» Лера не ответила, и тогда он снова поцеловал ее, но уже в макушку, и направился к двери. «Дома без тебя пусто?» сказала он, скользнув по ней нечитаемым взглядом, прежде чем выйти из палаты. «У меня нет никакого дома, Макс. Есть только твой дом, твои правила», шепотом произнесла она, обращаясь к закрытой двери и разглядывая синяки на своих запястьях. С момента прихода в сознание и до сих пор Валерия так еще ни разу и не посмотрелась в зеркало. «А зачем? Она и так знает, что там увидит». отражение разбитых наивных мечтаний и несбывшихся надежд. Ходячее пособие, как превратить собственную жизнь в долбанное болото своими же руками. Только самобичевание – плохой помощник в решении проблемы. Не она первая, не она последняя. Возможно, предчувствие того, что в ее жизни не будет безоблачного счастья в объятиях принца во сияющих доспехах, появилось еще тогда, на детском утреннике, когда вместо радостных песен о лете шестилетняя девочка исполнила ламента, заставив плакать всех, кто ее слушал. Лежа в темноте, поздней ночью, глядя на мигающий огонек пожарной сигнализации под потолком, Валерия давно уже не пыталась утешить себя тем, что завтра непременно станет лучше. Она знала наверняка, не будет. На следующий день первым ее посетителем стал следователь Романов Сергей Александрович. «Я же говорила, что не собираюсь подавать заявление. Я упала. Сама», – раздраженно сказала она, когда правоохранитель представился. «Возможно, вы измените свои показания», окинув Миронову пристальным цепким взглядом, предположил Романов с ноткой уверенности. «У меня для вас неожиданные новости». Мужчина взял стул, который стоял у окна, и поставил напротив кровати. Лера сразу почувствовала исходящий от него запах сигарет и поморщилась. «И на каком основании?» скептически поинтересовалась Валерия. Методичная головная боль настойчиво сверлила виски, и ей было сложно концентрироваться на словах следователя. «Хотелось только одного, чтобы ее, наконец-то, оставили в покое». «После получения сигнала из больницы оперативники проверили местность, где вы были обнаружены гражданином Казанцевым, который доставил вас сюда. Начала Романов, но Лера оборвала его. И...» Брови сошлись на переносице. Пульсация становилась невыносимой. Каждое слово отдавалось болью в голове. «Был найден ваш телефон», — сообщил следователь. внимательно глядя на молодую женщину, которая меньше всего напоминала жертву случайного падения, а вот намеренного нападения очень даже. «Спасибо, конечно, но я не понимаю, к чему вы ведете», нахмурилась Валерия. «Нас заинтересовало его содержимое, точнее, некоторые сообщения, которые вы исправно получали». «А, это...» Лера расслабилась и откинулась подушку. «Я актриса, а сообщение шлет сумасшедший поклонник, причем на протяжении многих лет, Он безопасен. Вы не обращались в полицию по этому поводу? Сухо уточнил следователь. Нет, качнула головой Лера, и боль стиснула виски стальным обручем. Задержав дыхание, она пересилила себя и продолжила. Почему вы спрашиваете? Нам удалось вычислить номер, с которого вы получили последнее сообщение, ответила Романов, и Лера выжидающая уставилась на него. Неужели она узнает сейчас, кто так одержимо донимал ее столько лет подряд? Да и важно ли это теперь? «Какая разница?» «Правда?» – настороженно спросила Лера. «И кто это?» «У вас были какие-то подозрения или предположения?» – ответил мужчина вопросом на вопрос, глядя на нее цепким взглядом. Лера раздраженно пожала плечами. «Конечно, были, но номер не определялся. Я не могла быть уверена наверняка. Так что не томите. У меня нет сил играть в шарады. Кто он? Или она?» «Это ваш неожиданный спаситель», – вздохнув, сухо сообщил следователь. И, встретив потрясенный, недоумевающий взгляд Валерии, кивнул в подтверждение своих слов. «Вы правильно поняли. Казанцев, Вадим, вы все еще будете утверждать, что упали сами? Или все-таки он напал на вас? Может, прекратите выгораживать преступника и расскажете, что произошло на самом деле?» Мужчина строго взглянул на нее, и Лера взорвалась от возмущения. Она не могла поверить в то, что сказал Романов. «Вы с ума сошли? Что за бред? Вадик пальцем менять не трогал». Не мог он писать этих сообщений. «Это подтвержденный факт», – бесстрастно отреагировала на вспышку ее агрессии следователь. «К тому же Казанцев ничего не отрицает». «Вы у него спрашивали?» – растерянно спросила Лера. В больной голове гудел рой мыслей, но ни одной связной, объясняющей происходящее. Это какая-то нелепая ошибка. «В настоящий момент он задержан», – холодно сообщил Романов. «Да, вы с ума сошли!» «Это недоразумение!» – сжимая пальцами больничное одеяло, воскликнула Лера. «Ваша подруга Марина Смирнова утверждает, что Казанцев долгое время был влюблен в вас», – добила ее следователь. Ее вовсе не удивило то, что он был анонимным поклонником, преследующим вас. «Это тоже ложь. А она-то тут при чем? Вы и Марину допросили? У нее ребенок маленький, ее-то зачем дергать?» «Мы обязаны были опросить всех свидетелей инцидента», – бесстрастно сообщил Романов. Но Марина не свидетель, она ничего не видела, возразила Лера, чувствуя, как на нее накатывает отчаяние. Какое-то безумие, бесконечное, поглощающее ее мир безумия. У следователя зазвонил телефон, и он виновато улыбнулся. Минутку, я отлучусь ненадолго, и мы продолжим. Следователь встал и отошел к окну. Лера не пыталась подслушать его разговор с неизвестным. Она вообще забыла о постороннем мужчине в палате. Валерия растерянно смотрела перед собой, пытаясь осознать услышанное, сложить воедино. Но как? Как, черт возьми? Вадик был единственным, кто поддерживал ее увлечение театром все эти годы. Присутствовал на многих спектаклях, дарил цветы, восхищался. Не мог Вадик быть бизонным анонимщиком? Не мог. Он не такой. Сумасброд и бабник – это да. Но с головой у него нет проблем. Прошу прощения, Валерия. Перед ней снова возникла широкая физиономия следователя. Мне только что поступили данные, что Казанцев действительно не имеет личного отношения к сообщениям. Устройством воспользовался другой человек, но с его осознанного позволения. Лера сглотнула образовавшийся в горле ком. Ее словно молнией пронзила страшная догадка. Она вздрогнула, прижимая кончики прохладных пальцев к вискам. Валерия уже знала ответ, но все равно спросила, все еще на что-то надеясь. «Кто?» Вопрос прозвучал сухо, безжизненно. «Ваш муж». Он только что дал показания в пользу Казанцева и полностью признал свою вину в том, что отправлял сообщение на ваш номер, а также в том, что ударил вас во время ссора. После чего вы выпрыгнули из машины». Следователь сделал паузу и продолжил уже более мягким голосом. «Вы будете писать заявление?» «Нет», — отрешенно качнула головой Лера. Она закрыла глаза. У нее не было больше моральных сил выдерживать испытывающий взгляд следователя на своем опухшем и покрытым синяками лице. «Вы уверены?» «Да, абсолютно. Вы понимаете, что подобный инцидент поможет повториться?» «Да, я понимаю. То есть это ваше окончательное решение?» «Сколько вы продержите его?» «Не больше трех суток». «Этого мало», — пробормотала Лера. «Без заявления у нас нет оснований удерживать его дольше». «Я поняла. Я постараюсь успеть». «Простите, успеть что?» «Неважно, спасибо. Я прошу». Не сообщайте моим родителям. Маме, не надо. Я сама все объясню.